Глава десятая. непредвиденные обстоятельства «Ты где был всю ночь, кузен?» «Я обязан отвечать?» «Не дерзи, Андрей!» «Конечно, обязан!» «Дядя доверил мне твою жизнь!» «Владимир, я иногда тебе удивляюсь, но ну где может быть неженатый мужчина ночью?» «Не ожидал от тебя». «А в чем, собственно, дело?» «Ты приехал к нареченной невесте, а сам лезешь под юбку служанкам в ее доме». «Тебя так волнует мой моральный облик?» «Андрей, я не враг тебе. Не нужно так со мной разговаривать». «Ты не враг. Ты просто положил глаз на мою невесту. Имеешь наглость вещать мне о морали». «Что значит «положил глаз»? Я объяснился ей в любви? Или, может, затащил мне лицо в постель?» Андрей сжимал кулаки и молчал, тяжело дыша. «Чего ты молчишь? Я, между прочим, из-за тебя здесь торчу». Владимир понимал, что в чем то Андрей прав. Хорошо ещё, что кузан не знает о его чувствах к милиции. «Где ты был?» — повторил свой вопрос ведун. «У милиции». Всю ночь?» — Владимир был поражен. «Да, всю ночь», нехотя", — нехотя произнес Андрей. «Доволен теперь». «И что ты там делал?» «Стихи декламировал». «Очень знаешь ли, люблю женщину по ночам декламировать стихи». На Владимира жалко было смотреть. «Надеюсь, что все произошло». По обоюдному желанию. Выдавил он из себя. Что значит по обоюдному согласию? Я ее не связывал, не заставлял, если ты это имеешь в виду. Мне говорили, что я отличный декламатор. Милиция понравилась. Не ожидал от нее. То и не ожидал от меня, теперь от нее. А что, собственно, произошло? Девочка любит стихи, я тоже. Обменялись взглядами на поэзию. Так ты сейчас серьезно? Более чем. А ты о чем подумал? «Ну что вы были близки?» — Владимир смутился. «Конечно были близки. Мы же в одной комнате находились». «Ты сведешь меня с ума. Говори понятнее». «Я и так понятно говорю». «Хорошо. Задам вопрос прямо». «Ты лишил невинности милицу?» — Андрей выторщил глаза. «Да как ты мог подумать такое о ней? Но вы же всю ночь были вместе». «Владимир, скорее всего, я тебя удивлю». Но если ты всю ночь проводишь наедине, то это не значит, что у вас интимные отношения. Вот с тобой, например, мы тоже ночи наедине проводим, даже дни. Но это не говорит о том, что мы с тобой любовники. Или говорит «И ты сейчас меня ревнуешь». У Владимира словно камень из души свалился. Видун даже не замечал, что ведет себя, как собак на сене. Сам не может жениться, но и другому не дам. К счастью, за кого выходить замуж, решает не мужчина. «И я тебе сейчас голову оторву, объект моего желания!» А Владимира запустил в кузена подушкой. «Надеюсь, что нет!» Андрей стало нехорошо даже от этой мысли, и он отослал ее обратно адресату. молодые люди, как дети, устроили шуточный бой. У каждого из них был повод для радости и озорства. Острый слух ведуна уловил шепот и звук шагов в коридоре. Он остановился и прислушался. Андрей бросил в него думкой, но Владимир приложил палец к губам. Кузен быстро сориентировался и тоже прислушался, но ничего не услышал. «Пошли, только очень тихо», — отдал команду Владимир. Они вышли в коридор и стали продвигаться в сторону лестницы. Оттуда, по мнению ведуна, шли звуки. Громкий крик и шум падающего тела разорвали тишину замка. Послышался топот убегающего человека. Братья уже не таясь бросились в разные стороны. Адрик, лестница, а Владимир вслед за убегающим человеком». Преследование долго не продлилось. Беглец скрылся в коридорах замка, которого Владимир знал плохо. Он не стал рисковать и вернулся к лестнице. Увиденное не укладывалось в голове. А внизу лежала старая графиня с разбитой головой. Над ней склонился Андрей. он не успел спуститься с лестницы, как тело подбежал князь. «Интересно, откуда он здесь взялся?» — подумали братья. Фредерик поднял полыхающий жаждой мести взгляд на мужчину, стоящего на лестнице. А Владимир не ожидал нападения, поэтому подставился. «Князь, здесь был еще кто-то!» Быстро прокричал Андрей. Он слышал о невероятной скорости вампира, но вот видел такой в первый раз. Права была графиня. Сложно мне будет убить князя. Ведун, который был сейчас на волоске от смерти в руках вампира, прикидывал, как же ему половчей убить его. Князь отпустил ведуна и тоном нетерпящим возражений приказал. «Рассказывай!» И они рассказали все с того самого момента, как вышли из комнаты. Фредерик не перебивал, он молча смотрел на мертвое тело своей любимой. «Надо позвать слуг. Странно, что никто не прибежал на крик графине». Андрей мыслит рационально. Графини он практически не знал и особых эмоций по поводу ее смерти не испытывал. «Жаль, конечно, но что поделаешь». «Ты прав. Графиню нужно поместить в ледник замка до прибытия следователя из столицы», добавил Владимир. «Князю не понравилось такое решение. Поступим следующим образом». Во-первых, никому не будем сообщать, что Бажана мертва. Во-вторых, мальчик прав, поместим ее в ледник. А в-третьих, нужно искать убийцу». «Почему сразу убийцу? Графиня была в возрасте и могла ступиться на лестнице, возразил Андрей. «А убегающий человек голоса поддержал князь Ведун. Она могла разговаривать со служанкой, а когда графиня упала, та испугалась и убежала, Самбирский настаивал на своем. Все может быть, а значит, проверим и эту версию» согласился Владимир. «Я пойду скажу милиция собрался стать глашатым дурной вести Андрей. «Никуда ты не пойдешь, приказал князь. «Я же сказал, что никто не должен знать, что графиня умерла». «Милиция не никто. Она ее внучка имеет право знать», — настаивал Андрей. Он посмотрел на брата, ища у него поддержки. Но Владимир осматривал место падения графини и её тела, и в спор не вступал. Тогда Андрей спросил напрямую. «Владимир, а ты как считаешь?» Решайте сами. Мне нет никакого дела до организации похорон и оповещения родственников. Я хочу узнать, что здесь произошло на самом деле. Андрей, не получивший поддержки, прямо вздернул подбородок. Я предупреждаю тебя, мальчишка. Ни слова милиция, иначе. И князь угрожающе замолчал. Что иначе? оседла боевого понь Андрей. Успокойся! Словно удар холста прозвучал окрик Владимира. Кузен, возьми себя в руки. «Ваш брат удивительно точно расставляет акценты. Возьмите себя в руки, граф. Не ведите себя, как истеричная институтка». Князь даже перешел на «вы». Вежливое оскорбление самообидное. обидное. Проглотил, теперь запей. «Надеюсь, запивать не буду». Злые мысли одолели молодого графа, но он не смирился с мыслью, что милиться будет неведение. Словно отвечая на его мысли, князь по-дружески положил ему руку на плечо. «Я понимаю ваши чувства». «Но включите голову, граф! Милиция сейчас будет трудно принять смерть бабушке!» Владимир удивленно уставился на князя, но решил не спорить. Он не принимал за аксиому, что в споре рождается истина. Молодой человек считал, что в споре могут родиться только обиды и хаос. Пока князь ставит на место кузена, Владимир начал действовать. Графиня завещала ему убить ее, а не расследовать ее смерть. Кто-то справился раньше в ведуна. Не удается ему это дело. Кто-то опережает его. И нужно найти этого загадочного человека. Или нет человека. «Князь, надеюсь, вы как близкий друг графини распорядитесь, что нужно делать. У нас нет опыта в таких делах и вашего авторитета», — спокойно попросил ведун. Князь проглотил наживку вместе с крючком и отправился на поиски нужных людей среди слуг, пока дом спал. Владимир с Андреем поднялись к себе в комнату. Когда я подошел к графине, она была еще жива. «Что? И ты молчал?» «Конечно, молчал. Не при вампире же рассказывать». Владимир вынужден был согласиться с доводом кузена. Она хоть что-нибудь сказала. Владимир понимал, что надежды мало, но «а вдруг?» прошептал ими убийца. Это было бы просто замечательно. Но графиня не сделала такого одолжения. Она прошептала «Найди договор». «Ты понимаешь, о чем она говорила?» «Понимаю. Опять этот договор». Придется искать. Князь отправился на поиски слуг не потому, что на него подействовала лезть. Ему нужно было понять, кто не спит в такой рань в замке. Прислушиваясь к тому, что происходит в комнатах, князь размышлял. Ладно. Я возвращался от бажены и не успел далеко отойти, как услышал ее крик и примчался. А вот почему не спали мальчишки, это большой вопрос. Во-первых, Владимир. Очень странный. Совсем меня не испугался и опять же с первого взгляда понял мою сущность. Его нужно опасаться. Облазил все на месте смерти Бажены и ее смотрел. Но какие сделал выводы, не поделился. Сотрудничать не будет, хотя и сделает вид, что мы заодна. Мальчишка Самбирский не тянет даже на во-вторых. Вообще никакой. Так кто же осмелился ставить мне палки в колеса? Найду и уничтожу. За то, что он сделал с Боженой, Я не знаю, что сделаю с ним. «Надо придумать ему ужасную участь, чтобы даже ад показался воскресным утренником». Не найдя бодрствующих слуг и опровергнув теорию насчет их причастности к гибели графини, князь сам отнес божена в ледник. Запертые двери не представляли проблемы. И вообще он не думал, что там двери запираются. Так и оказалось. Положив божена на лед у дальней стены, он присыпал ее тело льдом. Проверил, видно ли ее от двери. Отдав последний долг, Фредерик поцеловал ее на прощание и направился прочь из замка.